Глава восьмая. Волшебная флейта. Оркестр играл Гайдена. Нежнейший звук флейты затих. Во время продолжительной паузы воцарилась тишина. Интересно, откуда они знают, когда нужно хлопать? Все действуют заодно, будто договорились. Полина считала, что здесь собрались знатоки, и она оказалась среди людей, далеких от обыденной суеты. или, по крайней мере, знающих, как от нее сбежать. Она из гляделась. Вокруг сидели самые разные люди. Были среди них нарядные и скромно одетые, были нелепые и смешные. Но как жадно внимают музыки, как ловят каждый звук, как наслаждаются. Впереди немного наискосок сидела красивая пара. Лицо женщины в профиль было чуть приподнято. Прямая спина, красивая гордая шея. пепельно-русые волосы убраны в полурассыпавшийся пучок. Небрежно, но вместе с тем элегантно. Прелестная головка с пушкинского рисунка. По потерявшему четкие контуры у лица ясно. Юность прошла. Насколько давно, трудно определить. Слишком благородная, изысканная, грациозная дама. Рядом с ней сидел крупный бородатый мужчина. Он бросил на спутницу восторженный взгляд, желая разделить с ней радость переживаемого момента. Вдруг Полина увидела, что голова женщины закидывается назад. Пучок волос дернулся, но тут же вернулся на прежнее место. Кажется, женщина просто вздрогнула и продолжает внимать музыки. Но нет, ее голова снова упала. Теперь вперед. Она засыпает. Полина испытала ни с чем несравнимое разочарование и тут же попыталась оправдать прекрасную незнакомку. «Любой может уснуть в консерватории», сказала она себе и обескураженно заключила. «Но только не она!» «Скоро перерыв», – прошептала Рита. «В буфет пойдем?» Полина усмехнулась и, наклонившись, тихо произнесла. «Пожрать можно и дома. Я не обедала. А еще в культуре работаешь». Полина повторила ее недавнюю фразу. Сдерживая смех, Рита бессвучно затряслась в кресле. Буфетный ассортимент разочаровал сразу и навсегда. Бутерброды с колбасой, напитки, все, что предлагала витрина. — Что тебя взять? — спросила Рита, когда подошла ее очередь. — Минералку, — сказала Полина. Рита рассчиталась, взяла пластиковую тарелку и стала продвигаться к столу. Полина со стаканом за ней. — Риточка, как славно тебя встретить! Полина подняла голову и увидела женщину, за которой наблюдала во время концерта. Рядом стоял ее бородатый спутник. «Здравствуйте», — сказала Рита и повернулась к Полине. «Моя подруга Полина Сверская». «Очень приятно», — ответила та. «Диана Матвеевна Шевелева», — представилась дама. «Евгений Викторович Полторак». Бородач даже не пытался себя сдерживать. «Поразительно! Какая отдача! Какая точная по духу настройка!» «Вам понравилось?» – дипломатично спросила Диана Матвеевна. «Очень», – сказала Полина и оглядела ее. Диане Матвеевне было за сорок, но красота ее еще не увяла. Изысканные черты не потеряли прелести. Ею хотелось любоваться. «Игра оркестра изумительна!» – снова заговорил Евгений Викторович. «Это называется быть в ударе!» Диана Матвеевна снисходительно улыбнулась. «Ты и сам сегодня в ударе!» В ее глазах заиграли смешливые искорки. Я о высоком. В фойе раздался звонок. Его отчаянный призыв долетел до буфета. — Не будем вам мешать, — сказала Диана Матвеевна Рите, иначе ты не успеешь съесть бутерброд. Увидимся после концерта. Они ушли. Полина спросила, кто это. — Живописная парочка, — Рита жевала бутерброд. Когда-то Диана была настоящей красавицей. — Она и сейчас ничего, — сказала Полина. В сравнении с тем, что было это слезы. не муж и жена? Муж и жена. Откуда ты их знаешь? Ее часто приглашают в галерею в качестве независимого эксперта. Странно, что ты ее не встречала. Может, просто не обращала внимания? Она специалист по оценке подлинности, авторства и стоимости картин. Он бывший музыкант. Сейчас работает музыкальным критиком. Ведет программу на телевидении. Вторая часть концерта оказалась длиннее первой. Была полночь, когда в фойе они встретились с Дианой Матвеевной. «А где Евгений Викторович?» – спросила Рита. «Пошел за машиной. Мы оставили ее в нескольких кварталах отсюда. Кстати, ты на автомобиле?» «Я да», – ответила Рита. «А подруга?» «Со мной». «Мы можем ее подвезти?» Диана Матвеевна заговорила с Полиной. «Куда вам?» Шлепихинская набережная. Это недалеко нам по пути. А Рита пусть едет в свое Люблино. Они вышли на улицу. Теплый ветер доносил шум листвы. Звуки шагов заглушал шум приезжающих машин. В двух кварталах от консерватории их ждал Евгений Викторович. На нем уже был легкий пиджак, который он, по-видимому, забрал из машины. «Довезем Полину до дома», — предложила Диана Матвеевна. С удовольствием Полторак распахнул заднюю дверцу. «Благодарю». Полина помахала рукой рейте. Завтра увидимся. В половине первого ночи Полина была дома. Сергей еще не пришел.